Эпилог. Глава первая. Лена Вилон, вам просили передать. Диа почтительно протянула мне серебряный поднос с конвертами. Я поморщилась. Церемонные манеры дядины Инга порой невероятно раздражали. Спасибо, Диа. Девушка низко поклонилась и вышла. На конверты с изящным теснением я взглянула мельком очередные приглашения. Юлиана Велон стала самой завидной невестой столицы, потеснив даже Леолену. У моей троюродной сестры было происхождение и симпатичная мордашка. У меня все то же самое, плюс ореол таинственности и счет с восемью нулями в Государственном банке. Как пронюхали о последнем, неизвестно. Но журналисты старательно выискивали любую информацию о новоявленной родственнице императора. За неделю, проведенную в Гроссоре, я получила девять предложений руки и сердца. В окно уверенно заглядывало солнце. Сугробы стремительно таяли. Дворники раскидывали особенно большие слежавшиеся снежные кучи. Вербы во дворе налились соком и покрылись белыми пушками. Я распахнула раму и подставила лицо под ласковые лучи. Если закрыть глаза, можно представить... Нечего представлять. Заныли рубцы на запястьях с еле заметными точками от снятых швов. Доктор семьи Вилон восхитился мастерской работой коллеги. На вопрос, кто мной занимался, я честно ответила, что не знаю его имени. Больше всего угнетала скука. Юлиана Вилона не могла пойти работать. Ей полагалось с утра посещать модных портних и салона красоты, А вечера проводить в театре, в гостях и на выставках. Леолена, привыкшая к этому образу жизни с рождения, искренне не понимала, что меня не устраивает. Я же тосковала по Скирону, по тайной службе, суете управления и даже по сплетницам в отделе делопроизводства. Несколько раз порывалась позвонить Патрише, но испугалась расспросов. На вопросы нужно отвечать, а что я могла ответить? Каждую ночь. Мне снился Шен. Смеющийся, злой, нежный, грубый, страстный. Сейчас я жалела о таблеточках. Возможно, если бы я увезла с собой его ребенка, жизнь обрела бы хоть какой-то смысл. Просыпалась я с сухими глазами. Способность плакать ко мне так и не вернулась. Лежала и смотрела в потолок своей роскошной спальни. Журналисты приписывали мне меланхолию. А я просто не понимала, зачем еще дышу. На людях еще как-то держалась, наедине с собой притворяться было незачем. Не радовал мир между империей и островами, намерение Бергана жениться на Островитянке тянке и вовсе вызвало смех. Не было желания осмотреть новости, особенно те, где показывали Сайо. Я не хотела услышать о браке сына князя или Олены Рейнир. Нет, я не превратилась в неухоженную страхолюдину. Напротив, зеркало каждый день отражало блестящий результат усилий лучших мастеров своего дела. Столичные вести называли трою родную сестру императора образцом вкуса и стиля. Приходилось соответствовать. Внешне я казалась совершенно нормальной. Послушно посещала все мероприятия, куда меня вывозил дядя, и поддерживала непринужденную светскую беседу. Никто при этом не догадывался, что я чувствую и чувствую ли вообще. «Юля, я заеду за тобой через пять минут», — высветилось сообщение на экране Вифона. Дядю огорчать не стоило, он и так лес из кожи вон, чтобы меня развеселить. От него я свое состояние тщательно скрывала, как, впрочем, от всех остальных. Мне это удавалось, видимо, привычка притворяться въелась слишком прочно. Если так пойдет, возможно, лет через пять я научусь не вздрагивать каждый раз при упоминании островов. А через десять, пожалуй, выйду замуж, исключительно по политическим соображениям. Договорной брак, исключающий постель. Быть с кем-то после Шена все равно, что после роскошного обеда закусить помоями». Бриш вошел, расфранчённый с бархатным футляром в руках. «Опять?» — всплеснула я руками. «Нет-нет», — поспешил объяснить он. «Это фамильная ценность Юли. Я лишь забрал ее из сейфа в банке». Она должна была принадлежать твоей матери, но дед озлобился и нарушил традицию. С черного бархата на меня смотрели потрясающие камни, ярко-голубые, как глаза Шена. Юли, эти аквамарины Алонсо Великий подарил своей невестке, твоей прабабушке. Она, в свою очередь, преподнесла их моей матери. Теперь они принадлежат тебе. Будет уместно надеть их на сегодняшний вечер, тем более, что и твое платье в тон. «Странно, если бы не в тон. После островов я носила исключительно голубое». Колье дядя застегнул сам. «Что за вечер?» — равнодушно спросила я. «Берган принимает делегацию с архипелага. Очень просил привести тебя. Хочет похвастаться красивой и умной родственницей». «Императору не отказывают», — я оглядела себя в зеркале. «Красивая?» — не сказала бы. До той же Лаисы мне далеко. Умное, спорное утверждение, особенно если знать, как я по ночам грызу подушку. Против родственницы у меня возражений не нашлось. В машине Бриш поднял перегородку, отделяющую салон от кабины водителя. Я насторожилась. Только разговоров по душам мне не хватало. Юли, я вижу, что ты тяготишься своим новым положением. Я не привыкла целыми днями ничего не делать. Даже перекладывать бумажки было интереснее. «Ты могла бы заняться благотворительностью», — осторожно заметил Бриш. «Дядя, ну какая из меня благотворительница? В лучшем случае я переведу пару миллионов в приюту или больнице, и их тут же потратят на всякую ерунду. Нецелевое использование, так, кажется, это называется. Нужно основывать какой-то фонд, нанимать штат. Люди учатся экономике всю жизнь». А я даже примерно не представляю, как это работает. А чем бы ты хотела заниматься? «Изучать острова», — тихо ответила я. «Сравнивать нашу историю, написать книгу о единых корнях». Бриш прокашлялся. «Допустим, я найду способ осуществить свою мечту. Ты поедешь?» «Нет, меня там не ждут». Он отвернулся, помолчал. «Ты ведь знаешь, что мы наладили постоянную связь с островами?» «В частности, с Сайо». «Я рада». «Ты не рада», — Бриж вздохнул. «Ты три недели не улыбаешься, Юли. Диа говорит, ты ничего не ешь. Берегу фигуру». «Какая фигура? Одни косточки. Скоро на мальчика своего станешь похожа». Боль резанула и сбила дыхание. «Мы можем поговорить о чем-нибудь другом?» с «Юли», — вспыхнул дядя. «Ну что мне сделать?» Хочешь, я поеду на этот клятый остров и скажу, что это была моя идея с кнутом и ошейником? Хочешь, устрою вторую войну и притащу к тебе этого паршивца волоком? Только не хорони себя заживо. Ни один мужчина этого не стоит. Стоит, — отрезала я. Машина въехала на территорию императорского дворца. Охрана заглянула в окна, после чего потянулись невыносимо скучные ряды вечно кустарников, подстриженных под геометрические фигуры и розы, укрытые до настоящей весны. Перед парадной полукруглой лестницей водитель тормознул. Мы вышли. Бриш подал мне руку, я оперлась и поежилась. Зря не взяла меховую накидку. Пока поднимемся, околею. Сорок две мраморные ступени. К концу подъема плеча коченели. В холле дежурили здоровые северяне из дворцовой охраны. Приведя нас, они поклонились и распахнули двери. Зал приемов был ярко освещен и полон народу. «Лиен Бришар-Велон и его племянница Юлиана Велон», зычно огласил ремонимейстер. Разумеется, навстречу ринулась толпа, и я прикрыла глаза. «Дорогая Юлиана, какая радость вас видеть! Позвольте пригласить вас на первый танец?» «Не позволю. Не хочу ни танцевать, ни кого-либо видеть. Благодарю, Лиена Ренир». Я тоже очень рада, Льен Дюран. Да, конечно же, Льен Нераш. Ненавижу всех вас. Просто за то, что я вынуждена находиться здесь и отвечать на приветствие. Лоу, Юлиана, какая приятная встреча. Я вздрогнула. Слуховые галлюцинации? Майра слегка склонил голову. Перламутровая коса не шелохнулась. Вокруг нас, как по волшебству, Образовалась пустая зона. Островитян все еще побаивались. «Что вы здесь делаете?» — невежливо выпалила я. «Выполняю условия мирного договора, Лоу Юлиана. Водники устраняют последствия снежных буранов, отводят лишнюю воду из городов Кергара. А имперские инженеры помогают отстраивать береговую полосу Сайо. Вы несколько отстали от жизни». «Последнее время я не следила за новостями, «Вы один?» Ильва осталась дома. Витао привезли от дедушки, и она не захотела расставаться с сыном. Майра ослепительно улыбнулся. «Впервые за три недели я почувствовала, что дышу. Лоу, Майра, как... как себя чувствует Ильен Риота?» «Прекрасно. Отец освободил его от клятвы Ваира и щедро наградил за службу. Теперь Эннел до конца жизни обеспеченный человек. Алло, нуара! бабушка искренне огорчена вашим отъездом, но рада что вы не забыли взять с собой ее подарок Аллоя, через неделю выходит замуж а князь и княгиня родители здоровы благодарю а юли майро перестал улыбаться достаточно наберитесь мужества и спросите о том о чем вам действительно хочется спросить я сглотнула как он отвратительно Разнес спальню в щепки, разбил машину. О, не бледнейте, не получил ни царапинки. Всевышний бережет дураков и влюбленных. Чуть не придушила Нелла. и за дела не следует признаваться чужой женщине в любви при свидетелях. Разругался с отцом, помирился с отцом. Вдвоем они напились до невменяемого состояния, а мне пришлось слушать их пьяные изливания. Майра сделал паузу и продолжил, не меняя тона. «Юли, если в вас есть хоть капля сострадания, простите этого идиота. Он уже к вечеру пожалел о том, что наговорил, а на следующий день готов был утопиться». «Вы не понимаете», — горячо перебила я. «Это он меня должен простить. Майра, я вымаливать это прощение готова, но он же со мной разговаривать не станет. Если бы был хоть крошечный шанс, что Шен меня выслушает, я бы пешком через море пошла». Будущий князь Сайо очень искренне и с чувством выругался, затем шагнул куда-то в сторону и ухватил кого-то за косу. Такую знакомую и сильно отросшую косу. «Слышал, дурень, не простит никогда. За что тебе только такое счастье?» Я смотрела в ярко-голубые глаза, и почему-то все вокруг начало расплываться. Все, за исключением самого лучшего лица на свете. «Пешком через море?» — глупо переспросил Шен. А потом рванулся ко мне и обнял. И стало совершенно неважно, что на нас смотрит куча народа, потому что я прижалась к нему и заплакала.